Глава семьдесят Сравнение. Может быть, трудно было решить между лордом Чилтерном и мисс Эффингом, кто был виноват или кто был больше прав в обстоятельствах, которые повели к их разлуке. Старый лорд, желая убедить сына выбрать какое-нибудь занятие, и, чувствуя, что его собственные усилия хуже, чем бесполезны, заперся с своей будущей невесткой и взял с нее обещание употребить ее влияние на ее жениха. — Разумеется, я тоже нахожу, что он должен делать что-нибудь, — сказала Вайолет. — И он будет делать, если вы ему велите, — отвечал граф. Вайлет выразила большое сомнение относительно его повиновения, но все-таки обещала сделать, что может, и сделала. Лорд Чилтерн, когда она заговорила с ним, нахмурил брови с тем свирепым гневом, который физиономия его часто выражала без всякого намерения быть свирепым с его стороны. Он был раздосадован, но не свирепо расположен к Вайлет. Глядя на нее, однако он казался очень свиреп. «Что вы желаете, чтобы я делал?» — спросил он. «Я желала бы, чтобы выбрали какое-нибудь занятие, Освальд». «Какое занятие? Что вы хотите сказать? Уж не должен ли я сделаться башмачником?» «Не по моему желанию, но сделайтесь, если вы хотите». Когда ее жених нахмурился на нее, Вайолет решилась, твердо решилась, с внутренним сознанием своих прав, что он ее не испугает. «Вы говорите вздор, Вайолет. Вы знаете, что я не могу быть башмачником? Вы можете поступить в парламент. Не могу и не хочу. Мне не нравится эта жизнь». «Вы можете заняться земледелием. У меня нет на это средств. Вы можете же заняться чем-нибудь. Вы должны. Вы сами это знаете. Вы знаете, что отец ваш прав». «Это легко уверять, Вайолет. Но мне кажется, было бы лучше, чтобы вы выбрали сторону мою, чем моего отца, если вы намерены быть моей женою». «Вы знаете» что я намерена быть вашей женой, но ведь вы желали бы, чтобы я уважала моего мужа. «А разве вы не будете меня уважать, если выйдете за меня?» — спросил он. Тут Вайолет взглянула ему в лицо и увидала, что он нахмурился мрачнее прежнего. Шрам на лбу его сделался глубже и безобразнее прежнего. Глаза сверкнули гневом а лицо вспыхнуло свирепым бешенством. «Если он был такой, когда она была только помолвлена с ним, каким же будет он, когда они сделаются мужем и женою? Как бы то ни было, она не будет его бояться. Ни капельки». «Нет, Освальд», — сказала она, — «если вы решитесь быть ленивым, я не стану вас уважать. Гораздо лучше сказать вам правду». «Гораздо лучше», — сказал он. «Как могу я уважать человека, жизнь которого будет... будет... чем?» — спросил он с громким криком. «Освальд, вы очень грубы со мной. Скажите, чем же будет моя жизнь?» Тут она опять решила, что не будет его бояться. «Будет бесславно», — сказала она. «Я вас не обесславлю», — возразил он. «Я не навлеку безславия на женщину, которую я так любил, Вайолетт. После того, что вы сказали, нам лучше расстаться». Она была горда, решительно, и они расстались. Хотя сердце ее разрывалось, она велела ему уйти. После она возненавидела себя за свою строгость к нему, но все-таки она не хотела взять назад сказанных слов она думала, что он не прав, и думая это, считала своей обязанностью и своим преимуществом сказать ему, что она думает. Но она не желала его лишиться, не желала не быть его женой, даже если бы он был так ленив, как ветер. Она была так создана, что никогда бы не позволила ни ему, ни какому другому мужчине сделаться властелином ее сердца до тех пор, пока сама не вознамерилась твердо отдать свое сердце. Любовь не победила ее, но была ею порабощена. А все-таки она не могла теперь освободиться от рабы своей, когда увидала, что ее услуги не годятся для нее. Она рассталась с лордом Чилтерном добровольно, решительно и с большим достоинством в наружности своей, Но как только она осталась одна, ею ее овладели угрызения, она объявила человеку, который должен был сделаться ее мужем, что жизнь его бесславна. Разумеется, никакой мужчина не захочет перенести таких слов, если б лорд Тилтерн это перенес. Он не был бы достоин ее любви. Она сама сказала леди Лоре и лорду Брентфорду о том, что случилось». — сказала также леди Бальдок. Разумеется, леди Бальдок торжествовала, а Вайолет старалась ей отомстить, поклявшись, что она вечно будет сожалеть о потере такого неоцененного человека. «Так зачем же ты ему отказала, душечка?» — сказала леди Бальдок. «Я нашла, что он слишком для меня хорош», — отвечала Вайолет. Можно сомневаться, не была ли права леди Бальдок, когда уверяла, что ее племянница так терзала ее, что ни одна тетка на свете не имела таких хлопот. Лорд Брантфорд шумел и горячился, и, конечно, еще хуже испортил все дело. Он поссорился с сыном, потом помирился, потом поссорился опять». Лянять, что всю вину следует приписать упрямству и характеру Чильтерна. Последнее время, однако, по стараниям леди Лоры, лорд Бренфорд и его сын опять примирились, и граф старался не говорить неприятных слов и не подавал недовольного вида в присутствии сына. — Они помирятся, — говорила леди Лора, — если мы не будем стараться их примирить, а если мы будем стараться, они не помирятся никогда. Граф был убежден и старался как мог, но это было очень трудно для него. Как он мог молчать, когда сын его говорил ежедневно такие вещи, которые всякий отец, всякий такой отец, как лорд Бренфорд, не мог одобрять? Лорд Чилтерн выражал недоверие даже к мудрости палаты лордов, а один раз уверял то для всякого первого министра было бы очень удобно иметь трех или четырех старух в Совете Министров. Отец, услыхав это, старался нежно выговаривать сыну, усиливался даже шутить. Единственным желанием его сердца было иметь своей невесткой Вайоле Тефингом, но даже при этом желании он находил очень трудным удерживать свой язык при лорде Чилтерне, Когда леди Лора рассуждала об этом с Вайолет, то всегда утверждала, что надежды нет. «Дело в том», — сказала она на другой день после того, как они обе были у мистери с Грэшем, «что хотя мы нравимся друг другу, любим друг друга, если вы хотите, мы не годимся быть мужем и женой». «Почему же?» «Мы слишком сходны». «Мы оба слишком вспыльчивы, слишком упрямы и слишком повелительны». «Вы, как женщина, должны уступить», — сказала леди Лора. «Но мы не всегда делаем то, что мы должны». «Я знаю, как мне трудно советовать, так как я довела себя до такого положения. Не говорите этого, душа моя!» Или лучше говорите, потому что мы обе довели себя до того, что вы называете положением. До такого положения, что нам, пожалуй, придется жить вместе и рассуждать об этом всю остальную нашу жизнь. Разница состоит в том, что вам не в чем обвинять себя. А я обвинять себя должна. «Я...» «Не могу сказать, чтобы мне не в чем было обвинить себя», сказала леди Лора. «Я не знаю, сделала ли я большой вред мистеру Кеннеди после того, как вышла за него, но я сделала ему страшный вред, согласившись за него выйти. И он за себя отомстил». «Мы не будем говорить о мщении. Я думаю, что он несчастен» и знаю, что несчастна я, а это происходит от того вреда, который сделала я. «Я не хочу сделать несчастным никого», — сказала Вайолет. «Вы хотите этим сказать, что вы решились не выходить за Освальда?» «Я хочу сказать это и многое другое. Я говорю, что не хочу сделать несчастным никого». Ваш брат не единственный человек, который так слаб, что хочет решиться на риск. Хочет и лорд Фауни. Да, лорд Фауни. Может быть, ему я не сделала бы большого вреда, но не сделала бы и пользы. И бедный Финиас Финн. Да, мистер Фин. я вот что скажу вам, Лора. «Единственный человек, которого я считала одно мгновение возможным полюбить, как моего мужа, кроме вашего брата, был мистер Финн». «А теперь...» «О! Теперь, разумеется, это прошло. Прошло. Совершенно. Ведь он женится на мадам Гёслер. Я думаю, что все решено уже теперь». «Я надеюсь, что она будет к нему добра, любезна, позволит ему поступать по-своему и будет поить его чаем, когда он придет усталый из парламента, потому что, признаюсь, мое сердце все еще немножко нежно к Финиасу. Мне было бы неприятно думать, что он попал в руки какой-нибудь злой ведьмы». «Я не думаю, чтобы он женился на мадам Гёслер». «Почему же?» «Право, не умею вам сказать, но не думаю». «Итак, вы любили его прежде, Вайолет?» «Не совсем, душа моя. Для меня трудно полюбить. А почти всем девушкам, как мне кажется, трудно не любить. Мистер Финн, когда я мерила его в уме, был немал, но и недовольно велик». Я воображала себя сержантом, набирающим рекрутов по мерке. У мистера Финна не хватало роста на полдюйма. У него чего-то недостает в индивидуальности. Он слишком дружен со всеми. — Сказать вам секрет, Вайолет? — Пожалуйста, душа моя. Хотя, мне кажется, я знаю уже этот секрет. — Это... «Единственный человек, которого я любила», — сказала леди Лора. «Но вы полюбили его слишком поздно», — заметила Вайолет. «Было слишком поздно, когда я уверилась в этом настолько, чтобы желать, чтобы я никогда не видела мистера Кеннеди. Чувствовала приближение этой любви и рассудила сама с собой, что такой брак был бы дурен для нас обоих». В то время были неприятности у нас в семействе, и у меня не было ни шиллинга. Вы заплатили долги Освальда. Словом, у меня не было ничего. И у него также. Как могла я осмелиться подумать о таком замужестве? А он думал об этом, Лора. «Кажется, вы это знаете, наверное». Вы говорили мне прежде. Ну да, он думал. Я пришла к сумасбродному, полусентиментальному намерению вступить с ним в дружбу, думая, что мы с ним будем связаны братской любовью, в которой не будет ничего оскорбительного для моего мужа. И для этого он был приглашен в Лофлинтер, когда я поехала туда, приняв предложение Роберта. Он приехал... И я также мерила его, как вы. И нашла, что он как раз подходит к моей мерке. Мне кажется, я знала его лучше, нежели вы. Очень может быть. Но зачем было его мерить, когда это было бесполезно? Разве можно удержать себя? Он пришел ко мне однажды, когда я сидела у Линтера. «Вы помните то место, где первый водопад?» «Помню очень хорошо. И я также. Роберт показал мне его как самое красивое место во всей Шотландии. И там этот наш обожатель пропел вам свою песню. Я не знаю, что он говорил мне тогда, но знаю, что я сказала ему о моей помовке и чувствовала, когда я сказала ему это» что моя помовка — горе для меня, и она была горем с того дня и до сих пор. А герой, Финиас, все еще дорог вам? Дорог мне? Да. Вы возненавидели бы меня, если бы он сделался моим мужем, и вы возненавидите мадам Гёслер, когда она сделается его женою? Вовсе нет. Я не собака на сене. Я зашла даже так далеко, что иногда желала, чтобы вы вышли за него. А почему? Потому что он так искренне этого желал. «Трудно простить мужчине такие быстрые перемены», сказала вайлет «Как же мне было не простить». Когда я отвернулась от него с решительным намерением с той минуты, когда увидала, что он положил знак на мое сердце, я не могла стереть этот знак, а между тем вышла замуж. Неужели он не должен был стараться стереть свой знак? Мне кажется, что он стер его очень скоро, и после того стер еще другой знак. Неизвестно, сколько еще знаков. «Стер он. «Это похоже на запись трактирщика, которую он делает мелом!» «Сырая скатерть сотрет все, и ничего не останется!» «Чего же вы хотели?» «Должна быть маленькая зарубка на палке!» «Для памяти», — сказала Вайеллет. «Я не жалуюсь! Я жаловаться не могу!» Так как я сама не сделала никакой зарубки, вы глупы, Вайолет, от того, что я не позволила сделать из себя зарубку этому великому рыцарю. Такой человек, как мистер Фин, должен думать о своей жизни, пользоваться ею, разделять ее между трудом удовольствием, обязанностью, честолюбием, как только он сумеет. Если сердце его нежно, то любовь должна занимать часть во всех этих интересах. Но глуп тот мужчина, который позволит любви преодолеть все. Даже в женщине подобная страсть — признак слабости, а не силы. Когда так, Лора? Стало быть, вы слабы? А если я слаба, Разве это осуждает его? Если я справедливо сужу о нем, это такой человек, который был бы постоянен как солнце, когда постоянство может быть полезно. Вы хотите сказать, что будущее мистер Сфин не подвергается опасности? Именно это хочу я сказать. И если вы или я захотели бы принять его имя, Мы могли бы быть в совершенной безопасности, но нам заблагорассудилось от этого отказаться. И кому еще желала бы я знать? «Вы несправедливые, и жестокий, Вайолет. так несправедливый и жестокий, что для меня ясно, что он только удовлетворил вашему тщеславию» и не тронул вашего сердца. Что же, по вашему мнению, должен он сделать, когда я сказала ему, что я помолвлена? Я полагаю, что мистер Кеннеди не поехал бы с ним в Бланкенберг. Вайолет. Мне кажется, это самое приличное, но даже и это не решает дело окончательно. Не правда ли? Тут кто-то вошел, И разговор прекратился.